Часть третья. «Цистерна». Глава первая. «В город первым делом». Первая часть. «Не знаю, почему нам потребовалось столько времени, чтобы уяснить себе, что прислуга сбежала. Ни две мои служанки, ни китайский повар, ни все остальные слуги, которые были с нами, нас не дождались. Их просто не было». Фон Хаусбург коротко сказал «Шметау». Но это прозвучало скорее как «сметау». Я и сама в этом не сомневалась, хотя мне было непонятно. Полная вера у нас бывает только в то, что нам совсем непонятно. Вечное спасение. Я не отважилась бы сказать, что граф Шметау непостижим как бог. Или... По аналогии с этим сравнить его бегство и то, что он подтолкнул к этому слуг, с любым действием Бога. Но дела Шметау безусловно, повлияли на мое вечное спасение. И, безусловно, больше, чем дела самых близких и дорогих мне людей. И еще, сейчас я это вспомнила, фон Хаусбург сказал позже что наверняка изгнание из рая выглядело именно так, как наш отъезд из Белграда. Но, — ответила я ему, — мы не согрешили и уехали по своей воле. Говорить о грехах излишне, а то, что мы уехали по своей воле, неверно. Каждый из нас сделал это, потому что был должен. Так же, как и каждый из нас приехал в Белград потому что был должен. Я попыталась ему возражать, но он меня не слушал. Вернемся к развитию событий. Поняв, в каком мы оказались положении, без слуг, без пищи, в окружении враждебно настроенных крестьян, мы решили разбиться на группы для ночного дежурства. Первыми с ужина и до второго после полуночного часа на часах стояли фон Хаусбург и «Рыжий граф». Потом на дежурство заступали до утра граф Блондин и Ивук Исакович. Спала я плохо. Хотя заснула сразу, почти сразу и проснулась. Какой-то шум, какой-то звук, который я с просонья не смогла определить, нарушил мой неглубокий сон. После этого долго было не заснуть. Обычно в таких обстоятельствах я читаю. Но там у меня не было ни книги, ни света, при котором можно читать. Конечно, ярко светила луна, но хозяева хибары даже маленькое окошечко завесили какой-то тряпкой. Тряпка висела криво, отчего на пол совсем рядом со мной падала узкая полоса света. В коморке я была одна. Тишину время от времени нарушали только уханье совы и мои движения». Это была такая одинокая ночь. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я снова заснула, но я уверена, что тишина и редкие звуки довольно долго мне мешали. Возможно, что я не спала еще и после полуночи. Вторая часть. Когда я снова проснулась, уже рассвело. Снаружи доносились голоса и обычные звуки. Встала я неохотно. Признаюсь, я не выспалась. Еще не выйдя из своей коморки, я услышала крик. Не раздумывая, выбежала из дома. Первыми я увидела фон Хаусбурга и рыжего из комиссии. Рядом с ними на коленях стоял новок. Я подошла ближе и увидела на земле два тела. Вук Исакович лежал на спине, из его груди торчала залингенская сабля. Белую рубашку покрывали пятна засохшей крови. Рядом с ним, словно пытаясь до него дотянуться, лежал на животе блондин из комиссии. Никаких ран на нем видно не было, по крайней мере, я их не заметила. Новак перевернул его на спину, осмотрел и вернул в первоначальное положение, на живот. Его лицо опять оказалось от меня скрыто. Фон Хаусбург посмотрел на меня и сказал «Хватит, возвращаемся немедленно». Рыжеволосый граф пробормотал, что мы должны забрать в город и тела. Я сразу подумала, что выполнить этот долг мы не сможем, и что фон Хаусбург предложит позже послать за погибшими людей из крепости. «Так и получилось». Новок немедленно оседлал и подвел к нам коней. Мы вскочили в седло, и кони понеслись. Никто не произнес ни слова. Я не знала, что и думать. Мне не казалось, что последние две смерти связаны с вампирами. Но я не понимала, с чем их связать. Тогда я в первый раз почувствовала непреодолимое желание узнать, что кроется за всеми этими чрезвычайно неприятными событиями. Желание, которое показалось мне более сильным, чем даже стремление как можно скорее вернуться под защиту крепостных стен и больше ни о чем не спрашивать. Я беспощадно погоняла коня. Но не потому, что хотела вернуться в Белград, а потому что не хотела. Я боялась самой себя, Казалось, что мы скачем уже не один час. Ноги болели, рука, в которой я сжимала уздечку, онемела. Мы поднялись на высокий холм. Как потом оказалось, в этом не было необходимости. Кратчайшей дорогой в город была другая. Пришлось скакать в объезд по извилистой дороге. Не знаю. Возможно, это было сделано умышленно. Кто бы не выбирал тогда для меня дорогу. Барон был мертв. Исакович тоже. Остались один гость и иностранец. И я, никогда раньше не покидавшая города, окруженного крепостными стенами. Новок скакал последним, я это заметила и даже хотела спросить, почему он не впереди, но не спросила. Когда мы поднялись на вершину холма, все сомнения исчезли. Я увидела простиравшийся на север город. Первую низкую стену за ней лачуги, площадь, посреди которой стояла плаха и кладбище. Второй стеной была линия принца Евгения с массивными въездными воротами в стиле барокко, от которых на восток и на запад тянулись толстые и высокие крепостные стены. За ними стояли крепкие хорошие дома горожан, мой дворец, сербская церковь и несколько наших католических церквей. Третьей линией укреплений были стены собственной крепости. Я узнала бастионы, названные именами святых, два равелина и две куртины. Дальше за ними ничего не было видно. Только тут я увидела и поняла, что Белград защищен тремя поясами обороны, из которых каждый следующий лучше, мощнее предыдущего, его труднее преодолеть. Любому чужаку-пришельцу, захватчику, чтобы попасть к сердцу города, нужно справиться со всеми тремя. А там, в сердце Белграда, правил мой муж. Там было все, чего я желала. Там не было вампиров. Тройные стены защищали меня и были препятствием для них, кем бы они ни были. Мы пришпорили наших коней. Они неслись под гору. Лесок, через который мы скакали, был редким. Ветки иногда хлестали меня. Но мы летели, и я не замечала ни веток, ни холодного воздуха. Внизу был город, и мы в него возвращались. Первого выстрела... Я не услышала. Третья часть. Кони резко остановились. Рыжеволосый из комиссии чуть не перелетел через голову своего воронова. Новый выстрел услышала и я. Кто-то крикнул «Назад! Возвращайтесь назад!» Я увидела, откуда стреляют. Над головой часового, стоявшего на стене, висело облачко дыма. Его ружье было направлено на нас. Еще один в нескольких шагах от первого держал нас на прицеле. Я развернула коня, заставила его двинуться назад. Он поднимался наверх тяжело, делая судорожные движения. Мы не останавливались и не обменялись ни единым словом, пока не вернулись на вершину холма. — В кого они стреляли? — спросил рыжеволосый граф. — В нас четверых. — ответил Новок. Но почему? — изумился член комиссии. — Потому! — огрызнулся фон Хаусбург. Рыжеволосый посмотрел на меня, я посмотрела на фон Хаусбурга, фон Хаусбург — на Новака, а Новок на рыжеволосого графа. — Не хотят пускать нас в город, — ответила тогда я. — Но почему? — повторил рыжеволосый. «Потому что думают, что мы вампиры», — сказала я. и «Мне по сей день непонятно, как мне такое пришло в голову. И тут же подумала, что язык мой иногда обгоняет разум. Я была уверена, что не ошиблась. Но вот только мне показалось, что не следовало говорить правду». «Шметау!» — сказал Новок. «Шметау!» — повторила я. Шмитау вернулся в город, обезумевшим от ужаса, и рассказал им про Саву Савановича, и про Родецкого, и про Шмидлина, и про Мотылька, и про все остальное, и каким-то образом убедил их, что мы превратились в вампиров. «Но как Александр мог в это поверить?» — спрашивала я себя. «Как мой муж мог оставить меня Сербии и вампиром? «Закрыть мне путь к спасению! Как он мог оставить меня?»